Екатеринбург, гостиница Лазурная. Выпуск криминальных новостей. Мы начнём с сообщения о гибели гражданина, труп которого был обнаружен минувшей ночью. Муса машинально задержал руку на кнопке седьмого канала. На этой частоте у него было закреплено вещание одного из местных екатеринбургских телеканалов. Дежурная часть районного отдела милиции выехала на место происшествия по вызову человека, пожелавшего остаться неизвестным. Монотонно, без всякого намека на эмоции вещал диктор. Мужчина представился жителем района и сообщил о том, что им был найден труп неизвестного. Оперативники действительно обнаружили под опорой железнодорожного моста изрудованный труп мужчины. По предварительным данным, пострадавший был зверски задушен неизвестными при помощи удавки. Убийство произошло, как минимум, за сутки до того, как был найден труп. Личность погибшего установлена, им оказался некий уроженец Чечни, последние годы безвыездно проживавший на территории Екатеринбурга. Камера скользнула по лицу убитого, искаженного предсмертной гримасой ужаса. Желтоватую с синим отливом кожу покрывала густая щетина, черная борода доходила почти до груди, а брови образовали над горбатой переносицей единую широкую линию. Однако Муса без труда узнал в мужчине Умара Абдулина. И сейчас комментарий начальника отдела по борьбе с организованной преступностью полковника милиции Ерзенкова Петра Николаевича. Кадр сменился, и теперь на экране появилось добродное, пышущее здоровьем лицо усатого мужчины, облачённого в серый деловой костюм и голубоватого оттенка галстук. Волосы мужчины были аккуратно зализаны назад. По непроверенным данным, начал он чуть хрипловатым голосом Убитый мог иметь непосредственные отношения к ужасным событиям, недавно произошедшим в Екатеринбурге. В частности, сейчас следствием отрабатывается версия о причастности Умара Абдуллина к ограблению ювелирного магазина и к нападению на инкассаторские машины. Муса вернул на стол запотевшую бутылку пива, так и не сделав очередного глотка. Он сидел на табуретке, вытянув ноги под кухонным столом. Перед ним на целлофановом пакетике лежали заготовленные заранее спинки облы и ржаные сухарики. Маленький переносной телевизор стоял на холодильнике. Чтобы лучше видеть, Муса откинулся назад, опёршись спиной о стену. Лицо его при этом оставалось серьёзным и сосредоточенным. Всех, кто что-либо может сообщить о личности убитого, просим звонить по телефонам, которые вы видите сейчас на экране.